и потому начал злобиться на Всеволода. Собирать войско по наущению злых советников прибавляет летописец. Узнав об этом, Всеволод послал против него сына своего Владимира, и Ярополк, оставив мать в Луцке, бежал в Польшу. Луцк сдался Мономаху, который захватил здесь мать, жену Ярополкову, дружину его и все имение — А во Владимире посадил Давыда Игоревича. Вероятно, в это время червинские города, область последующего Галицкого княжества, были утверждены за потому что после мы видим старшего из них Рюрика князем в Перемышле. Очень вероятно также, что эта область была отнята Ростиславичами у поляков, союзников Ярополковых, не без согласия Всеволода. Но в следующем году Ярополк пришел из Польши, заключил мир с Мономахом и сел опять в Владимире. Вероятно, такому обороту дел много содействовала прежняя дружба Мономаха к Ярополку, благодарность старого Всеволода к отцу его Изиславу, И нежелание ссориться с сыновьями последнего, из которых старший должен был получить старшинство по смерти Всеволодовой. Ярополк, однако, недолго пользовался возвращенную волостью. Посидев несколько дней во Владимире, он поехал в Звенигород, один из городов Галицких. Когда князь дорогую лежал на вазу, то какой-то Неродец, как видно, находившийся в дружине и ехавший подли на лошади, ударил его саблею. Ярополк приподнялся, вынул из себя саблю и громко закричал, «Ох, этот враг меня покончил!» Неродец бежал в Перемышль к Рюрику Ростиславичу, а Ярополк умер от раны. Отроки взяли его тело, и повезли сперва во Владимир, а потом в Киев, где и погребли его в церкви святого Петра, которую сам начал строить. В Киеве сильно плакали на похоронах Ярополка. Летописец также жалеет об этом князе, говорит, что он много принял бед, без вины был изгнан братьями, обижен, разграблен, и, наконец, принял горькую смерть. Был он, по словам летописца, тих, кроток, смирен, братолюбив, давал каждый год десятину в Богородичную Киевскую Церковь от всего своего имения, и просил у Бога такой же смерти, какая постигла Бориса и Глеба. «Бог услышал его молитву», — заключает летописец, — О причине убийства летописец говорит глухо. Неродец, по его словам, убил Ярополка, будучи научен от дьявола и от злых людей. Вспомним сказанное нами прежде, что Ростиславичи могли овладеть Владимиром только с помощью приверженцев своих, следовательно, людей, неприязненных Ярополку. Люди, желавшие прежде его изгнания, теперь не могли охотно видеть его восстановление. Но убийца бежал к Ростиславичу в перемышль. Это одно обстоятельство могло заставить современников сильно заподозрить Ростиславичей, если они и не были совершенно убеждены в действительном участии последних в деле неродца. После Давыд Игоревич прямо говорил, что Ярополк был убит Ростиславичами. С первого разу кажется, что Ростиславичи, или один из них Рюрик, не имели достаточного основания решиться на подобное дело. Скорее, казалось бы, можно было заподозрить Давыда Игоревича и по характеру последнего, да и потому, что он больше всех терял с восстановлением Ярополка на Владимирском столе. Но об участии Давыда нет ни малейшего намека в летписи. Сам Давид, после говоря Святополку об убиении брата его, не мог выдумать об участии Ростиславичей и объявить об этом Святополку за новость. Если бы современники подозревали Давыда, то и летописят сам, и Святополк Изяславич, и на вече, и князья на съезде — не приминули бы упомянуть об этом по случаю злодейства Давыдова над Васильком. Если летописец не указывает прямо на Ростиславичей, то это доказывает, что у современников не было достаточных улик против них. Но не без намерения летописец выставляет бегство неродца Крюрику в перемышль. Что касается побуждений то мы не знаем подробностей. Знаем только то, что Ростиславичи жили у Ярополка, приобрели средства выгнать его из Владимира, но потом сами были выгнаны в его пользу. Здесь очень легко могло быть положено начало смертельной вражды. Ростиславичи могли думать, что никогда не будут безопасны в своей волости, пока враг их будет сидеть во Владимире. Обратим внимание еще на одно обстоятельство. Посидевши мало времени во Владимире, Ярополк отправился к Звенигороду. Мы не знаем, зачем предпринял он это путешествие. Мы не знаем еще, кому принадлежал в это время Звенигород. Очень вероятно, что Ростиславичем. Очень вероятно, что выражение летописца «иде Звенигороду» означает поход воинский. Наконец, что касается до характера Рюрика Ростиславича, то мы знаем о нем только то, что он выгнал Ярополка из Владимира и потом принял к себе его убийцу. Эти два поступка нисколько не ручаются нам за его нравственность. Мы распространились об этом событии, потому что существует целая статья о смерти Ярополка Изиславича, автор которой старался оправдать совершенно Ростиславичей и сложить вину на Давида. Современник, том шестнадцатый, отдел второй. Страница первая, тридцать вторая. Уважение, питаемое нами к ученым трудам автора статьи, заставило нас подробнее коснуться ее предмета.